Глава шестнадцатая. Ризент молча вел Лассена в другой конец дома ветра. Мы с Кассианом тоже молча шли следом. Остановившись возле черных двойных дверей, Риз распахнул их. В коридор хлынуло солнце из просторной гостиной с красными каменными стенами. Несколько ее окон выходило на город, заодно позволяя любоваться зубчатой цепью далеких гор и сверкающим морем. Пол гостиной покрывал тёмно-синий тканый ковёр. Достигнув середины комнаты, Риз остановился. «Здесь спальня», — указал он на дверь слева. «Купальня и всё остальное там», — добавил он, кивнув в сторону правой стены. Лосен с холодным безразличием оглядывал своё новое жилище. Мне не хотелось знать ни о его мыслях об Элэйне, ни о каких-либо планах. «Думаю, тебе понадобится другая одежда». продолжал Рис. «Ещё бы! То, что сейчас было на Лосене, иначе как грязными лохмотьями не назовёшь. Неделя наших странствий не прошла бесследно для его когда-то щеголеватого камзола и штанов. Кроме грязи, потрёпанный наряд Лосена был в нескольких местах забрызган кровью. «Есть какие-нибудь пожелания?» Похоже, этот вопрос вернул Лосена к действительности. Он вспомнил о существовании Риза и заметил нас с Кассианом, заглядывавших в открытую дверь. «Это чего-то стоит?» — спросил Лассен. «Если ты хочешь сказать, что поиздержался, можешь не волноваться. Всю одежду ты получишь бесплатно. Ну а если ты пытаешься спросить, не является ли это неким подкупом...» Риз усмехнулся, пожав плечами. «Ты — сын верховного правителя». «Было бы дурным тоном не приютить тебя в тяжёлую минуту». Лосен ощетинился. «Перестань его дразнить», — потребовала я у Риза. «Это так забавно», — получила я ответ по связующей нити. Что-то тревожило Риза, причём сильно. ласен он задевал не ради забавы, а чтобы снять напряжение. Я почувствовала необходимость вмешаться. «Мы вернёмся сюда через несколько часов, к обеду». Сказала я Лосену. «Отдохни, вымойся. Если что-то понадобится, позвони. Шнурок звонка возле двери». Ласэна насторожили не мои слова, а тон. Тон хозяйки. «Что с элайной?» «Решай сама», — предложил мне Рис. «Пока не знаю. Надо подумать», — честно ответила я. «А пока я не решила, как быть с ней и с Нестой, не попадайся им на глаза», — добавила я. Эти слова прозвучали резче, чем хотелось бы. Дом ветра магически защищён от перебросов изнутри и снаружи. Единственный выход — вниз по лестнице. Он тоже имеет магическую защиту. И караульные там стоят. Так что прошу тебя без глупостей. «Я что же, пленник?» — спросил Ласан. В мыслях Риза уже бурлил ответ, но я не хотела, чтобы эти слова прозвучали вслух. «Нет, ты не пленник». — сказала я. — Но прошу тебя понять. Помимо того, что Элайна — твоя пара, она ещё и моя сестра, я сделаю всё необходимое, чтобы защитить её от дальнейших потрясений. Я бы никогда не причинил ей зла. От его честности веяло какой-то безысходностью. Я лишь кивнула. Теперь заговорил Ризант. — Ты можешь бродить, где пожелаешь. Можешь гулять по городу, если тебе хватит терпения спуститься и сил подняться по лестнице. Но есть два условия. Одно Фейра уже назвала — не попадаться на глаза её сёстрам. Второе — не заходите на их этаж. Овы там же находится семейная библиотека. Если тебе понадобятся книги, попроси слуг. Если захочешь поговорить с Лайной или Нестой, тоже сообщи слугам, они уведомят нас. «За нарушение этих правил я запру тебя в одной комнате с Амриной». Сказав это, Рис засунул руки в карманы и приготовился уйти. Я взяла его под руку, сказав Ласену: «До скорой встречи». Уже когда мы были в дверях, Ласен вдруг произнёс, «Спасибо». Спросить, за что он меня благодарит, я не решилась. Мы летели в жилище Амрены. Жители города узнавали нас и приветственно махали, Я искренне махала им в ответ, моим подданным. Риз стеснул меня покрепче. Он тоже улыбался, и его улыбка была такой же яркой, как солнце над Сидрой. Мор со Азриэлем ждали нас, сидя на старой тахте у стены. Оба напоминали детишек, которым попало. амрена забыв об их присутствии, порхала между книг, разложенных прямо на полу. Мор смотрела на нас, как на избавителей, а Азриэль молча встал и отошел от тахты. «Нужно было убить Берона и троих его сыновей, а этого красавчика сделать верховным правителем двора осени. Его добровольное изгнание не в счёт...» — не поднимая головы, сказала Амрена. Прямо к сведению. Пообещал Рис, направляясь к ней. Я осталась возле Тахты. Судя по лицам Мор и Азриэля, Амрена явно была не в духе. Причина меня не интересовала. «Кто ещё считает жуткой затеей оставить их втроём в Доме ветра?» — спросила я. Кассиан поднял руку. Риз и Мор усмехнулись. «Не пройдёт и часа, как он плюнет на все условия Риза и потащится к своей Элайне», — сказал Кассиан. «Полчаса», — возразила Мор, снова усаживаясь на тахту с ногами. «Я уверена, место теперь будет оберегать Элайну. Она вполне может убить Алсена за одну только попытку приблизиться к сестре». «Ничего она не может без надлежащей выучки», — заявил Кассиан. Сложив крылья, он сел рядом с мор. Прежде на этом месте сидел Азриэль. Певец теней отошел к стене и встал там. Рис и другие молчали. Тогда я сама осторожно спросила Кассиана: «Со слов «место» я поняла, что ты часто бываешь в Доме ветра. Ты предлагал ей обучаться воинскому искусству?» Кассиан пошевелил вытянутыми ногами. Он медлил с ответом. Словно я задала слишком трудный вопрос. «Я там бываю каждый день. Надо же крылья разминать». Он подвигал крыльями. На них не было ни следа увечий, полученных в сонном королевстве. «И как успехи?» «То, что ты видела в библиотеке — облагороженный вариант наших обычных с них разговоров». Мор поджала губы, будто изо всех сил старалась промолчать. Азриэль посылал ей предостерегающие взгляды. Такое ощущение, что они уже говорили об этом не раз. «Я не сержусь на Несту», — пожал плечами Кассиан. Над ней совершили насилие. Ее тело перестало целиком принадлежать ей. У него напряглась челюсть. Даже Амрена не отваживалась вставить ехидное замечание. «Когда я снова увижусь с правителем сонного королевства...» «Я заживо сдеру с него шкуру», — пообещал Кассиан. Сифоны на его доспехах вспыхнули. «Уверен, что королю это доставит немалое удовольствие», — небрежно заметил Рис. «Я не шучу». Вслед за сифонами вспыхнул Кассиан. «У меня и мысли не было усомниться в серьезности твоих намерений», — успокоил его Рис. «Фиолетовые глаза моего любимого светились в сумраке жилища Амрены как два аметиста». «Но пока ты с головой не погрузился в замыслы мести, позволь тебе напомнить, что у нас война на носу». «Придорок!» — процедил сквозь зубы Кассиан. Рис слегка улыбнулся. Я разгадала его стратегию. Рис постоянно устраивал Кассиану такие выбросы пара, чтобы ослабить чувство вины, снидавшее главнокомандующего. Остальные не вмешивались. Похоже, эта сцена была здесь далеко не первой». И явно не последний. «Я, конечно же, придурок», — сказал Рис. «Но это не меняет дело. Месть королю стоит на втором месте. На первом. Победа в грядущей войне». Кассиан открыл рот, собираясь продолжить спор, но Рис уже разглядывал книги, почти целиком закрывавшие роскошный ковер Амрены. «По-прежнему ничего?» — спросил он Амрину. «Не знаю, зачем ты послал этих шутов?» Я до сих пор прекрасно обходилась без слежки за собой. Она сердито проехалась глазами по мор и Азриэлю. Я догадалась, какими делами отговорился Азриэль. Из дома он отправился прямо сюда, облегчить мор тяготы вахты. Однако тон амреная... Ласен называл ее чудаковатой тётушкой. Опасно чудаковатой. Во всяком случае, Кассен прогнал с лица даже следы улыбки. «Мы не за тобой следим». — сказала Мор, постукивая ногой по ковру. — Мы следим за книгой. После её слов я почувствовала книгу. Даже услышала. Книга дуновений лежала у Амрены на ночном столике. Поверх стоял бокал с давнишней кровью. Я не знала, смеяться мне или ужасаться, как вдруг оттуда донеслось. — Привет тебе, сладкоречивая обаятельная вронья. «Здравствуй, принцесса!» «Да замолчи ты!» — шикнула на книгу Амрина, и та послушно умолкла. «Навязалась на мою голову!» Амрина вновь склонилась над каким-то манускриптом. Рис усмехнулся и пояснил. С тех пор, как обе половинки книги соединились, она болтает без умолку. «И что она говорит?» «Полнейшую чушь!» Амрина хмуро зыркнула на книгу. «Просто любит слушать звук своего собственного голоса. как и большинство незваных гостей, толкущихся в моём жилище. «Никак Амрину опять забыли покормить», — усмехнулся Кассиан. Не отрываясь от манускрипта, Амрина погрозила Кассиану пальцем. «Ризент, я хочу знать, по какой причине ты притащил в мой дом эту свору?» Домом Амрина называла громадный чердак, переделанный под жильё. Однако никто из нас не стал спорить. Мор, Кассиан и Азриэль подошли к ней и встали в кружок. «Сведения, которые ты сумела получить от Дагдана и Браннаги, совпадают с нашими», — пояснил Рис. «Особенно в том, что касается потенциальных союзников сонного королевства на континенте». «Стерветники», — пробормотала Мор. Судя по лицу Кассиана, он был готов согласиться с ее мнением. «Подумать только, пока Азриэль набирался сил, «Риз вовсю шпионил?» «Любовь моя, я умею оставаться невидимым», — успокоил он меня, поймав мою мысль. «Я уже хотела послать ему еще несколько мыслей, когда заговорил Азриэль». «Фейрам, ты добыла очень важные сведения. Они подтверждают наши подозрения относительно сонного королевства». «Какие именно?» «Если сонное королевство двинет против нас только свои силы, наши шансы уцелеть невелики». включился в разговор Кассиан. «Но если к ним присоединятся армии Валлахана, Монтисара и Раска...» Кассиан выразительно провел рукой по загорелой шее. Мор пихнула его под рёбра. Кассиан ответил тем же. Азриэль смотрел на них, как на расшалившихся детей. Возле его крыльев клубились тени. «Эти три государства, они... такие сильные?» спросила я. Наверное, это был глупый вопрос, показывающий, до да чего же мало я знаю о государствах Фейри на континенте?» «Да», — ответил Азриэль. В его глазах не было и намёка на осуждение. «У Валлахана — большая армия, Мантисара денежный мешок, а Раск — могущественное государство, у которого есть то и другое». «А у нас, значит, вовсе нет потенциальных союзников на континенте или...» В других местах. Наверное, и эти мои слова не отличались особой мудростью. Рез подцепил ногтем нитку на рукаве камзола. Таких, чтобы приплыли сюда на помощь, нет. Моего радостного настроения как не бывало. А Мирьяма и Драконий? В своё время Рез замял разговор об этом, но я всё равно узнала. Ты же пятьсот лет назад сражался бок о бок с ними. Если Юриан не соврал, Риз не только сражался, но по сути спас обоих. Быть может, для них настала пора вернуть долг. Риз покачал головой. Мы пытались. Азрель побывал на Критее. Критея, так назывался остров, где Мирьяма, дракони и их подданные из числа людей и фейцев тайно жили все эти пятьсот лет. «Остров был пуст, я нашел там лишь руины», — сказал Азриэль. «И никаких намеков, что там случилось или куда все исчезли». «Ты думаешь, сонное королевство?» Азриэль не нашел никаких следов вторжения сонного королевства или иных сил, — заговорила Мор. Ее лицо было предельно серьезным. Мирьяма и драконий были ее друзьями, равны как и человеческие королевы, предки нынешних, которые подписали соглашение. В карих глазах Мор читалась откровенная тревога, в глазах остальных тоже. «Может, вы думаете, что они услышали про замыслы сонного королевства и бежали?» — спросила я. «Помнится, Рис говорил, что у дракония был крылатый легион. Если бы их найти...» Драконий и Мириам, о которых я знал, не поспешили бы скрыться с острова. — сказал Рис. Мор подалась вперёд. Золотистые волосы застроились по плечам. «Но теперь в игру вернулся Юриан», — сказала она. «А Мирьяма и Драконий, нравилось им или нет, всегда были с ним связаны. Если он возобновил охоту за ними, тогда я их вполне понимаю и не осуждаю». Ради этого правитель Сонного Королевства и воскресил Юриана. Поморщившись, пробормотал Рис. Теперь понятно, почему Юриан работает на него. Я опять ничего не понимала. Во время последнего сражения на море Мирьяма была смертельно ранена. Копьё пробило её насквозь, пояснил мне Рис. Пока её вывозили оттуда, она истекла кровью и умерла. Но драконий знал о священном тайном острове, где находился предмет необычайной, ужасающей силы. Легенда утверждает, что предмет этот был порожден котлом. Драконий привез Мирьяму на Критею, воскресил и сделал бессмертной, заново сотворенной. Как и ты, феера Это я уже слышала от Амрены. Тогда я узнала, что таких, как мы с Мирьямой, называют заново сотворенными. Похоже, и Амрена вспомнила наш разговор». «Не удивлюсь, если правитель сонного королевства пообещал Юриану с помощью котла выследить Мирьяму и дракония», — сказала она, а те каким-то образом почуяли и дали дёру. Ради мести, идя на поводу своего безумия, Юриан выполнит любые повеления своего хозяина. Он сделает что угодно, только бы в конце концов с собственными руками убить бессмертную Мирьяму. Куда они могли исчезнуть? Спросила я у Азриэля, замершего у стены. «Ты не нашёл никаких подсказок?» «Никаких», — ответил за него Риз. «Мы потом несколько раз посылали туда наших разведчиков. Все возвращались ни с чем». Надежда, возникшая была у меня, исчезла. «Но если рассчитывать на дракония и Мирьяму бесполезно, как мы удержим другие государства континента от Союза с сонным королевством от отправки их армий сюда?» «Ведь речь шла об этом?» «Об этом, дорогая», — невесело усмехнулся Рис. «Чем мы занимались, пока тебя здесь не было?» Я ждала с трудом, оставаясь неподвижной. Даже в серебристых глазах Амрены вспыхнул интерес. «И первым делом я обратил внимание на само сонное королевство, на тамошних жителей, насколько это было возможно», — признался Рис. Он снова побывал в сонном королевстве. Увидев моё нахмуренное лицо, Рис усмехнулся. Я рассчитывал найти там внутренние противоречия, на которых можно было бы сыграть, и подорвать основы королевства. Сделать так, чтобы население острова не захотело участвовать в войне, сочтя её дорогостоящей, опасной и бесполезной. Но пять веков жизни на острове, где почти никакой торговли с внешним миром и почти никаких возможностей. Подданные короля ждут перемен, но не к новому. Там мечтают о старых временах, когда у них были человеческие рабы, когда они могли беспрепятственно проникать куда угодно и захватывать всё, что пожелают. Как ни глупо, но очень многие в сонном королевстве убеждены, что у них есть такое право». Амрина с шумом захлопнула книгу, которую до этого листала. «Глупцы!» — изрекла она, тряхнув своей коротко-чёрной гривой, затем повернулась ко мне. «Благосостояние сонного королевства уменьшается из века в век. Их государство хереет. двойны почти все их торговые связи замыкались на чёрную землю. Было такое фейское государство на самом юге Притянея. но с тех пор, как тамошние земли отдали людям. Мы не знаем, то ли король намеренно ничего не стал делать, чтобы обозлить подданных и затеять новую войну, то ли не верил в прочность соглашений и считал, что скоро и так всё вернётся на круги своя. За эти пятьсот лет сонное королевство превратилось в настоящий гнойник. Думаю, ты и сама представляешь, на что способны обездоленные и обозлённые. особенно если им посулить лёгкую и богатую добычу. Порой и 500 лет недостаточно, чтобы изменить сознание», — осторожно заметила Мор. «В первую очередь это касается фейской знати. И до войны, и сейчас многие из них считают людей своей собственностью. Фейская знать привыкла к привилегиям, которые у них были благодаря рабам. И вдруг эти привилегии у них отняли». Кому-то пришлось покидать насиженные места, кому-то потесниться в пользу соседей. Прежние границы дворов были перекроены. Исчезло государство Черная Земля. Там поселились люди. Многими и сейчас движут злоба и желание вернуться к прежним порядкам. Особенно в таких местах, как Сонное Королевство. Казалось бы, им повезло больше других. Стена не отрезала ни клочка от их владений. Им не пришлось делить остров с фейцами притянии. Не знаю, могли бы они сделать свой остров цветущим садом, если бы захотели. Но в помойку они его превратили. И, конечно, они устали вариться в собственном соку и нищать год от года. А рабов уже нет. Довоенные времена в сонном королевстве называют «золотым веком». То, что началось после войны для них — эпоха беспросветной тьмы. «Получается целый остров безумцев», — сказала я, растирая затекшие плечи. «Конечно», — согласился Рис, — «но не забывай, что такое безумие очень выгодно их королю». Он намеренно укреплял в подданных мысль о возможности прожить, заслонившись от остального мира. Он не пожелал искать другие пути для торговли, не допускал на остров переселенцев, хотя земли хватало. Он боялся других веяний, других привычек, других воззрений. Правитель Сонного Королевства насадил жесткое единомыслие, объявив это ха, спасением государства. По его мнению, и это вбивалось в головы подданных, на они сторонников старых порядков погубило не военное превосходство противника, их погубили внутренние распри, поскольку мнений стало слишком много. Король заявлял, что его государство никогда не повторит ошибок соседей, поскольку судьба притяний преподала ему жесткий, но полезный урок. Малейшее стремление к переменам сурово подавлялось. Король веками целенаправленно готовил своих подданных к войне. Им внушалась мысль о необходимости разрушить стену, поскольку это восстановит Прекрасное прошлое. Как? На все был один ответ. Котел об этом позаботится. И сейчас большинство населения Сонного Королевства видят в своих армиях не захватчиков, а освободителей, способных принести настоящую свободу многострадальной притянии. Меня начало мутить. Но как можно верить в такую грубую ложь? Азриэль провел испещренный шрамами рукой по волосам. Вот это мы и стараемся выяснить. Мы собираем сведения в сонном королевстве и таких местах, как Раск, Монтессары и Валахан. «Пойди, девочка, нас хотят сделать примером», сказала Амрена. «В смысле, притянию. Мы были в числе ярых сторонников соглашения с людьми и ликвидации человеческого рабства. Сонное королевство хочет захватить притянию не только чтобы расчистить себе путь на континент. Они намерены показать всем, вот что бывает с фейскими землями, которые защищают соглашение. Но соглашение наверняка больше сторонников, чем противников, сказала я, уцепившись за новую надежду. Их не так много, как мы надеялись, поморщился Рис. А вот обиженных и недовольных соглашением... оказалось намного больше. Их обиды и недовольства копились веками и теперь готовы выплеснуться. Кого-то ущемили в правах, кого-то жестоко притеснили. Те, кому пришлось покинуть места, ныне заселённые людьми, требуют вернуть им земли, полагая, что одновременно к ним вернется былае власть и былое процветание. Оказывается, они целых пять веков прозибали и приспосабливались. «Может, в чём-то мы и виноваты», — задумчиво произнесла Мор. «Иногда голодных собак лучше вовремя покормить, чтобы не бросались. И хлеб иногда — лучшее оружие, чем купья и мечи. Гнайник, в какой превратилось сонное королевство, отчасти и наш недосмотр». «Это ещё как сказать», — взмахнула своей худенькой ручкой Амрена. «Главное — чётко усвоить, какой противник нам противостоит». Армия разрушителей, непрошибаемо уверенных, что являются освободителями. Кого? Тех, кто мечтает о возвращении старых порядков. Так сказать, пострадавших от стены. И освободителями земель, засоренных смертными людишками. Я сглотнула. А каково положение дел в трех фейских государствах, которое сонное королевство объявило своими союзниками? Ты утверждаешь, что был там. Рис с Азриэлем переглянулись. Был. И в сонном королевстве, и в других местах. Увидев, что я разинула рот, Рис мне подмигнул. «Мне требовалось себя поплотнее занять, иначе бы я сошел с ума от тоски по тебе». Мор выразительно посмотрела на него, но ничего не сказала. «Нам нельзя допускать, чтобы три этих государства вошли в союз с сонным королевством», — сказал мне Кассиан. «Если их армии вторгнутся в притянию, нам конец». то, что же нам делать?» «Мы отвлекаем их внимание, впихиваем им в головы заботы, которые отодвигают мысли о войне с нами». Рез кивнул в сторону Азриэля. «Мы подкинули им сведения, где правда и ложь вперемешку. Вот и пусть ищут, где что». Такую же стратегию применили и к нашим прежним союзникам, которые нынче не торопятся нас поддерживать. Азриэль улыбнулся, сверкнув белыми зубами. «Значит, правда, в перемешку ложью. И эти семена певец теней и его соратники неутомимо разбрасывали в чужих странах». «Вы стремитесь перессорить между собой страны и континента?» — догадалась я. «Мы просто добавляем им заботы и хлопот соседями», — ответил Кассиэн, и в его светлокарих глазах мелькнул хищный огонек. Потенциальные союзники Сонного Королевства — Раск, Валахан и Мантисара с давних пор соперничают между собой. Между ними и войны случались. И вот каждый из государств получает сведения, что на него могут напасть. Причин предостаточно. Это заставляет их укреплять собственные рубежи. В итоге Раск, Валахан и Мантисара начинают больше заботиться о своей безопасности. и им уже некогда думать о вторжении и напритянию. «Как ни печально, но наши союзники по той войне нынче стали пугливыми», — сказала Мор. «Им страшно прийти нам на помощь, а мы лишь перенаправляем их страх в нужное нам русло. Защита своих границ важнее союза с сонным королевством. И пока они выясняют, кто, что и против кого замышляет, сюда они не сунутся». Я поражалась гениальной простоте этого манёвра. Умела раздуть давнюю подозрительность, сыграть и на давнем соперничестве. Что угодно, только бы удержать их на континенте. Значит, они не вторгнутся сюда. Не всё так просто, девочка, — охладила мой робкий восторг Амрина. Мы можем лишь надеяться, что они всерьёз увязнут во взаимных распрях и не разнюхают, кто за всем этим стоит. «А как насчет человеческих королев?» — вспомнила я, закусив кончик косы. «Должны же они понимать, что любые соглашения с сонным королевством рано или поздно обернутся против них?» «Откуда мы знаем, что правитель сонного королевства наобещал им? Вернее, наврал!» — вздохнула Мор. «Он уже поманил их бессмертием, даруемым котлом. И если у королев хватило глупости согласиться, не сомневаюсь, что после этого они распахнули перед ним ворота своего мира. Но пока мы не знаем так это или нет, возразила Амрена. И это никак не объясняет, почему они заперлись во дворце и носы не высовывают. Рис и Азриэль переглянулись. И вы простить тебе не можете, что до сих пор не сумели попасть в их дворец, подлила масло в огонь Амрена. Оба недовольно зарычали, но потом Азриэль мрачно кивнул. Амрена прищёлкнула языком и переместила взгляд на меня. Конечно, можно посчитать принцесс с принцессой отъявленными глупцами, болтать во всеуслышание о замыслах по разрушению стены. Либо это стратегический ход. Их хозяин знал, что сведения рано или поздно попадут к нам и заставят задуматься. «Ты хочешь сказать, что с помощью проломов в стене её можно быстро разрушить?» — с замиранием спросила я. Амрина качнула своим острым подбородком, указывая на разложенные книги. «Не слишком быстро, но можно. В пролом внедряется чуждая стене хитроумная магия, которая начинает расшатывать магию стены». «Это наводит на некоторые мысли», — сказала Мор. «Похоже, с котлом не всё в порядке». «Верно», — подхватил Ризанд. Он подошёл к ночному столику, где лежала книга дуновений, но не отважился к ней прикоснуться. Зачем выискивать проломы в стене, когда достаточно обрушить на нее силу котла и стены не станет? А может, король бездумно растратил мощь котла на моих сестер и королев? Возможно, согласился Рис, возвращаясь ко мне. Но если король решил воспользоваться проломами, почему бы нам не опередить его и не заделать проломы? «Есть какие-нибудь заклинания для заплаток в стене?» — спросила я Амрену. «Их я ищу», — процедила она сквозь зубы. «И мои поиски ускобились бы, если бы кто-то дотащил свою задницу до библиотеки и покопался там». «Мы к твоим услугам», — отвесил ей шутливый поклон Кассиан. «А я и не подозревала, что ты умеешь читать», — невинным голоском ответила Амрена. «Или же это простенькая уловка, чтобы отвлечь наше внимание?» — сказал Азриэль, опередив ехидный ответ Кассия на Амрине. «Пока мы латаем стену, силы короля ударят с другого направления». «Не проще ли снова лишить котёл силы?» — спросила я, косясь на книгу. «Не проще. В прошлый раз он едва тебя не убил», — напомнил мне Рис. «По его спокойному, сдержанному тону я поняла». «Рис никоим образом больше не позволит мне никаких попыток». «В сонном королевстве я была не готова и рисковать. Мы все были не готовы. Если попробовать ещё раз...» «Тогда котёл точно тебя убьёт», — перебила меня Мор. «Я уже не говорю о том, что до котла вначале надо добраться. И ты знаешь, где он находится. Меня туда вторично не тянет». Король не спускает глаз с котла. пояснил Азриэль, увидев мой нахмуренный лоб. После нашего вторжения он окружил котёл новыми кольцами заклинаний и ловушек. Я приготовилась возразить, но певец теней добавил. Мы думали об этом. Прямой путь к гибели. И больше ничего. Я поверила Азриэлю. карие глаза подтверждали. Эту возможность они обсуждали не раз. Если гасить силу котла рискованно... Может, я сумею заделать проломы в стене? Рассуждала я вслух. Ее строили фейри разных дворов, но ведь во мне тоже есть силы разных дворов. В жилище Амрены стало тихо. Она раздумывала над моими словами, остальные тоже. Такое возможно? нарушила молчание Амрена. Не скажу, что стена тебе обрадуется, но ты смогла бы залатать проломы. А если учесть, что котёл преобразил твоих сестёр, их магия, мои сёстры не будут в этом участвовать. И снова тишина, нарушаемая лишь шелестом крыльев Азриэля. Однажды я попросила их помочь. Чем это кончилось, вы знаете. Больше рисковать их жизнью я не намерена. «Ты рассуждаешь совсем как Тамлин», — бросила мне Амрена. Её слова больно меня задели. Я не знала, когда Рис успел появиться рядом. Его рука легла мне на спину. «Учти, Амрена, чтобы больше таких гнусностей мы о тебе не слышали», — сказала Мор. Ее голос был совершенно спокойным. Таким же спокойным было ее лицо. Ничего, кроме холодной ярости. Я впервые видела Мор в подобном состоянии. Ее спокойствие устрашало. Я помню, как она взорвалась при встрече со смертными королевами, но это... Это было лицо второй заместительницы Верховного Правителя. «Если у тебя от голода мозги съехали на Бекрень, так скажи?» — продолжала Мор. Мне невольно вспомнилось замерзшее озеро. «Но если ты еще раз скажешь что-нибудь подобное, я сброшу тебя прямо в Сидру. Интересно будет взглянуть, как это у тебя получится?» Единственным ответом была лёгкая улыбка Мор. Амрина вернулась к разговору со мной. «Пойми, нам нужна помощь твоих сестёр. Если не в латании истины, то в другом. Убеждать и Фейри, и людей примыкать к нам, не бояться общения с нами, возможным союзникам, трудно поверить нам после стольких лет лжи». «Извинись», — потребовала Мор. «Мор, ну что ты?» — удивилась я. «Извинись», — повторила она, будто не слыша меня. Амрина молчала. Мор шагнула к ней, и тогда я сказала. «Амрина права». Обе удивлённо повернулись ко мне. «Амрина права». Риз не вмешивался. Он позволял мне самой разбираться в ссоре, вспыхнувшей на ровном месте. Я была младше Мор и неизмеримо младше Амрины, но обладала властью Верховной Правительницы. Наверное, Рис хотел, чтобы я убедилась, сколь тяжела бывает участь верховного правителя, когда имеешь дела со своей семьей. Лицо Мор окаменело, но я покачала головой. Я могу поговорить с сестрами, могу узнать, появилась ли у них магическая сила и какого она свойства. Важно выяснить, согласятся ли они говорить с другими о том, через что прошли. Но если они наотрез откажутся нам помогать, принудить их я не смогу. Выбор целиком останется за ними. Я посмотрела на Риза, мою истинную пару. Он всегда оставлял за мной право выбора, подчеркивая, что это не его милость, а мое право, данное от рождения. Фиолетовые глаза одобрительно сверкнули. Но я расскажу с о нашем, Отчаянном положении. Амрина пыхтела, напоминая сейчас хищную птицу, распушившую перья. «Компромисс, Амрина», — в своей обычной кошачьей манере произнёс Рис. «Это называется компромиссом». Амрина его не замечала. «Если хочешь, чтобы у тебя получился разговор с сёстрами, их надо вытащить из дома ветра. Сидение в запертищу никому не помогало». «Сомневаюсь, что Веларис готов к встрече с Нестой Аркерон», — невозмутимо заявил Ризант. «Моя сестра не дикий зверь, способный наброситься», — огрызнулась я. Риз отступил, избегая встречаться со мной глазами. «По-моему, я такого не говорил». Я не ответила. Мор сердито покосилась на Риза, но обратилась не к нему, а ко мне. «А как насчёт Элайны?» Я всё ещё ощущала тяжесть слов, висящих между мною и Ризом. Но меня спросили, и я сказала. «Могу узнать, но...» «Думаю, ей пока трудно выносить чье либо общество». Мне она сказала, что на следующей неделе они должны были пожениться. «Это она твердит с первого дня появления здесь», — буркнула Амрина. «Выбирай слова», — вырвалась у меня. Амрина удивлённо заморгала. Но я продолжала. «Итак, нам нужно отыскать способ заделать проломы в стене, управившись раньше, чем сонное королевство обрушит на неё силы котла. Нужно начать войну с сонным королевством раньше, чем подоспеет помощь их союзников. И, наконец, нужно добраться до самого котла. Я ничего не забыла?» «Пожалуй, это всё», — Рис говорил таким тоном, будто мы обсуждали увеселительное путешествие. Мы бросим вызов сонному королевству, как только соберем силы. Элирианские легионы почти готовы, сказал Кассиан. Нет, я говорю о более внушительных силах, о силах всей Притиании, а не только двора ночи. Мы не можем себе позволить увязнуть в поиске союзников в грядущей войне. Мы молчали, ожидая пояснений. Завтра я разошлю приглашения всем верховным правителям Притиании. Эта встреча состоится через две недели. Пора узнать, кто встанет рядом с нами, а тем, кто не встанет, дать время осознать последствия.